Дозор прошел по ущелью метров сто. Затем в каменный мешок вполз, собственно, конвой. Четыре машины, два джипа «Чероки», два «Ниссан Патроу». Дистанция между машинами не менее двадцати метров. «Хорошо идут», — одобрил Антон. «Право было, дядя Толя, ничего путного тут не получилось бы». Это Антон имел в виду... Один из первых вариантов, родившихся на начальном этапе подготовки к операции. Да, тогда был план, параллельно с внедрением Ирины, попробовать взять араба с ходу, Заблокировать конвой в ущелье, перебить всех ненужных, эмиссара изъять. В этом случае Ирина была бы брошена на произвол судьбы. Однако полковника это волновало меньше всего. От плана отказались совсем по другим причинам. Для осуществления акций такого рода необходимо было иметь как минимум паритетное соотношение сил между засадниками и засадируемой, то есть на пятерых бойцов команды пять духов, чтобы каждый сделал по одному точному выстрелу и пошел кушать шашлык, а в идеале двухкратное и более превосходство и неплохо было бы иметь в Целый ряд благоприятных факторов, наличие которых позволило бы надеяться на успешное проведение мероприятия. Для устройства обычной засады против колонны из двух и более автоединиц потребен отрядец стволов этак в 15, никак не меньше, состоящие из группы наблюдения, огневой группы и группы прикрытия резерва. Цель такой засады – в кратчайшее время нанести противнику как можно больший урон и по-быстрому смыться. Именно таким образом духи действуют против федеральных колонн, в которых идут по большей части либо ОМОНовцы, только с асфальта, не успевшие акклиматизироваться и пообыкнуть в обстановке поживших на войне месяц и более духи трогают с опаской, себе дороже. Либо... Успевшие пару раз побывать на стрельбище восемнадцатилетние солдаты. А теперь представьте себе, что нам нужно не просто нанести урон, а филигранно зачистить всех присутствующих к известной маме, не повредив при этом миссара. Присутствующие, прошу заметить, не какие-нибудь обычные городские бандосы, следующие на стрелку. А зрелые мужики, воюющий лет пять подряд под предводительством одного из лучших полевых командиров Ичкерии, умудрившийся выжить в обоих войнах и получивший уникальный опыт боевых действий. Своеобразный Ичкерский спецназ, без всякого преувеличения. Так вот, акция с полным ликвидом и безболезненным захватом эмиссара могла стать возможной лишь при следующих условиях. А... С нашей стороны Джо подберет каждому стрелку индивидуальную позицию с разносом метров в двадцать, идеально защищенную от вражьего огня снизу и в то же время позволяющую осуществлять визуальный контроль практически всего дна ущелья от горловины до места сидения потому как неизвестно заранее, где конкретно произойдет первый огневой контакт. б Автоединиц будет всего две, на дистанции не более пятнадцати метров друг за другом, конвоиров не более семи-восьми. Спешившись при нападении, они позволят расстрелять себя в первые несколько секунд и не успеют рассредоточиться в складках местности. Нереально. С чувством глубочайшего сожаления признал полковник, всесторонне обмусолив первый вариант. Не найдет он таких позиций. Голову на отсечение даю. Это нормальные ущелье, а не полигон. Машин будет три, четыре. Духов, соответственно, около двух десятков. Проходя через ущелье, они обязательно пустят вперед дозор и растянутся, как обычно, минимум метров на сто пятьдесят. Нужен взвод. Взвода у нас нет. Шух! Ба-бах! С позиции огневой группы номер один стартовали две мухи. Одна в головной «Ниссан», другая по успевшему удалиться дозору. Именно эти трое, если их не накрыть сразу, принесут больше всего неприятностей. По маршруту двигались спешими, успели полноценно впитать обстановку, стоят на земле. Выпрыгивать из машин и озираться им не надо, а изготовиться и дать залп из гранатометов по неожиданно объявившейся огневой точке в таких условиях. расплюнуть для опытного воина. Не успел рассеяться эхотов взрывов, как мерно заркотали 2 ПК, перепахивая грунт на участке дороги, где упал дозор, и взбивая фонтанчики по правому флангу колонны. Жирно чадил подбитый Nissan с вывороченными правыми дверями. Слева из осыпавшегося канабе лес один, хрипло крича от боли, контужен. Двери открыть не сообразил, для боевого применения не годен Дозор признаков жизни не подавал. Остальные быстро выскакивали из машин, интуитивно угадывая у дороги наиболее удобные места. Занимали позиции, озираясь по сторонам. Ответного огня пока никто не вел. Бестолковая первая минута, даже для опытного воина. Нужно в первую очередь укрыться, несколько секунд прийти в себя, осмотреться, обнаружить врага. В большинстве случаев поменять позицию на более удобную, а уже потом огонь. Из шедшего третьим в колонне джипа на левую сторону выскочили пятеро, Двое камуфляжных с автоматами и трое штатских, без оружия. «Ага!» — обрадованно шмыгнул носом, наблюдавший за действием в бинокль Антон. «Узнал в одном из камуфляжных старого знакомого, Беслана Сатуева». «Здорово, братан! Давно не виделись!» Схватив одного из штатских под локти, камуфляжные буквально волоком потащили его в ближайшую выемку прикрытую справа небольшим бугорком. Утрамбовали штатского, прикрыли спинами, осединились стволами в сторону приющегося огнем склона. Двое других штатских, брошенные на произвол судьбы, остались лежать у джипа, прикрыв головы руками и не решаясь что-либо предпринять. — Какой же ты все-таки умный, дядя Толя! — пробормотал Антон, толкая локтем наблюдающего в прицел ВСК-94 «Мо». Двое в штатском джипа. В голову не надо, публика не поймет. — Есть, командир! — процедил сквозь зубы «Мо». Он уже и так прицелился. Командир помешал сделать первый выстрел. — Толкать не надо, работаю. — Шлеп, шлеп! Два тихих шлепка с интервалом в 5 секунд, совершенно неразличимые на фоне пулеметного грохота и первых сухих очередей из автоматов, успевших изготовиться духов. Два тела у джипа так и остались лежать неподвижно, только ногами коротенько вздрыгнули, выбивая конвульсивную дробь.